Часть третья. Общая картина. Глава девятая. Закон непреднамеренных последствий. Природа, дама, изнеженная и требует бережного обхождения. Одна из причин такой привередливости — взаимосвязь всего со всем. Потянешь за одну ниточку, и стронится целая лавина перемен во всем остальном. Вот почему путешествие во времени — затея не лучшая, а, пожалуй, даже опасная. Именно поэтому, когда на Техас обрушивается очередной торнадо, мы привычно поминаем недобрым словом растрепехавшихся крылышками бабочек в Бразилии. Когда имеешь дело с взаимозависимой системой, а в природе только с такими мы и сталкиваемся. Одно крошечное изменение в точке альфа запускает цепную реакцию более глубоких и обширных трансформаций во всей структуре, от беты до самой омеги. Если нужны доказательства, почитайте на досуге о пищевой цепочке. Вы лишитесь покоя, когда узнаете, до какой степени мы взаимозависимы с другими живыми и неживыми организмами. Вот почему экологи всё время нагоняют панику и не устают бить тревогу. Им лучше всех известно, насколько хрупко природное равновесие. Они как никто понимают, что судьба нашего вида может зависеть от брачного поведения какой-нибудь синекрылой кукушки. или скорости фотосинтеза у слезивиков. Между прочим, именно об этом мы и говорим с самого начала. Разве что не называя вещи своими именами. А теперь давайте скажем это. Перемены, которые пилюли вызывают в женском организме, потому и случаются, что все его системы в огромной степени взаимозависимы. Соответственно, эффекты из серии вот этого я совсем не ожидала. Как раз вполне ожидаемы и закономерны. Женские половые гормоны влияют на множество разнообразных процессов в организме, те в свою очередь влияют на другие, а те на ещё какие-то, ввиду чего их воздействие распространяется далеко за пределы одной только способности ежемесячно вырабатывать зрелые яйцеклетки. Пилюли меняют в нас всё. Если не всё, то по крайней мере, метафорически я преувеличиваю для эффекта, но не сильно. Это всё заключает в себе и то многое, что никак не связано с сексом. Оральные контрацептивы делают иными работу пищеварительной системы, состав кишечной флоры, функционал иммунной системы, органов внутренней секреции, характер обменных процессов и, как же иначе, всё, что происходит в голове. Действие этих таблеток эхом отдаётся во всём организме, от макушки до кончиков пальцев на ногах. И это может означать перемены настолько крупные, что трансформируется даже в версия личности, которую генерирует мозг женщины и которую она сама ощущает. Однако перемены в женщине под влиянием пилюль — это оказывается только верхушка айсберга, потому что одним только организмом дело не ограничивается. Каждая женщина — это лишь исходная точка мутации в паутине взаимозависимостей, которая охватывает ее друзей и знакомых, родных, возлюбленных, коллег и всех прочих, с кем она взаимодействует и кто от нее зависит. Это означает, что когда она садится на пилюли, которые меняют и ее личность и поведение, оказываются затронутыми и другие люди, поскольку это может трансформировать и их, и их поведение. Влияя на женщину, Гормональные контрацептивы потенциально способны запустить каскадный эффект перемен в каждом, кто так или иначе сталкивается с ней. А теперь помножьте этот эффект на несколько миллионов, примерное число женщин в мире, практикующих оральную контрацепцию. И вы поймёте, что пилюли меняют весь мир. Девичья сила и разрыв в достижениях Если за последние 25 лет вам случалось хоть сколько-нибудь времени провести в студенческом городке, вы верно заметили, что юношей там маловато. И это не обман зрения и не ваши выдумки. В большинство колледжей США девушек поступает настолько больше, чем молодых людей, что полвека назад это превзошло бы самые смелые мечты наиболее оптимистичных феминисток. В 2017 году не составляли свыше 56% учащихся колледжей в США. А если брать в абсолютных цифрах, студенток было зачислено на 2.2 млн больше, чем студентов. И дело не только в этом. Первые ещё и чаще оканчивают эти учебные заведения. Так в 2015 году среди женщин 25-34 лет 37,5% имели диплом колледжа, тогда как среди мужчин той же возрастной группы показатель составил 29,5%. Такой сдвиг в высшем образовании и карьерных успехах обычно называют разрывом в достижениях мужчин и женщин. А если посмотреть на историческую динамику разрыва в академических достижениях, то очевидно, что это результат двух разнонаправленных тенденций. Первая состоит в том, что сегодня дамы достигают много большего, чем им удавалось в прошлое десятилетие. Так, в 1940 году только около 10% женщин 26-28 лет окончили колледж, тогда как в 2017-м показатель возрос на 35%. Девушки поступают в высшие учебные заведения, оканчивают их и вливаются в ряды трудящихся в большем количестве, чем когда-либо в прошлом. И вполне резонно предположить, что противозачаточные пилюли имеют к этому самое прямое отношение. Эти средства открыли слабому полу возможность получать достойное образование и отважно штурмовать корпоративные лестницы без тревог и опасений, что беременность выведет их из игры. Благодаря чему мы теперь кому угодно нос утрём и за пояс заткнём, что и не снилось нашим бабушкам. Вторая тенденция в том, что мужчины теперь добиваются меньшего, чем в прошлом. Как вы поймёте чуть позже, и к этому тоже имеют отношение пилюли. Изменяя связанные с сексом последствия, гормональные противозачаточные мало того, что делают иными поступки и поведение женщин, они с таким же успехом могут трансформировать поступки и поведение мужчин. Всё то, что мужчины делают или не делают. Но сначала о женщинах. Как большинство знакомых дам, я прожила значительную часть взрослой жизни, считая само собой разумеющимся, что мне нет нужды беспокоиться По поводу такого последствия секса, как беременность. И если посмотреть на историю женщин в целом, пилюли в корне изменили её. Нынешняя жизнь разительно отличается от той, которую вели наши прабабушки, во многом благодаря новым возможностям, открывшимся с появлением противозачаточных пилюль. Эти таблетки подарили женщинам возможность заниматься сексом, не беспокоясь, что потом воле неволе придётся бежать замуж или обрекать себя на одинокое материнство. Благодаря этому современные дамы могут сначала получить образование и построить карьеру, а уже потом заводить семью. И это чрезвычайно важно, поскольку открывает им многие пути и позволяет добиваться в жизни чего-то существенного. Но ещё важнее, на мой взгляд, что пилюли дают шанс потенциальным мамам впервые в истории планировать свою жизнь. Само осознание, что риск непрошенной беременности стремится к нулю, Прогнала с нашего горизонта чёрную тучу, омрачавшую робкие мечты о будущем наших бабушек и прабабушек в пору их студенчества, потому что незапланированная беременность, более чем реальная в годы их далёкой молодости, грозила в любой момент перечеркнуть какие угодно жизненные планы и намерения. Прогнав эту чёрную тучу с нашего горизонта, пилюли оказали особо ценную услугу женщинам, желавшим заявить о себе, сказать веское слово в тех областях, где требуется не только высшее образование, но и углублённые научные знания. Просто большинство людей не возьмутся воплощать в жизнь крупные дорогостоящие планы, не имея уверенности, что им хватит сил и возможностей довести всё до победного конца. Лишь неногие намерения в жизни обходятся нам так же дорого, как получение учёной степени, и в буквальном, денежном смысле. вроде необходимости взять заем, и в переносном, призывающем отложить в долгий ящик чуть ли не все радости жизни. Не верите? Спросите любого аспиранта или постдипломника. У Шанина расскажут вам всяких ужасов о дороговизне студенческих займов, бессонных ночах, постоянных стрессах и о том, каково это — мыкаться в безденежье и снимать обшарпанную комнатушку, когда твои друзья уже при работе, при деньгах, И вкушают все блага жизни. Во многих областях, чтобы получить степень, учиться приходится чуть ли не до 30 лет. Я, например, поступила в магистратуру сразу по окончании 4 лет бакалавриата, а диссертацию смогла защитить, когда мне было, стыдно сказать, почти 29 лет. И это ещё считалось, что мне повезло, и я быстро отстрелялась. В медицине и естественных науках в порядке вещей, что женщина получает заветную докторскую степень, когда ей уже за 30. Не будь у женщин, решивших посвятить себя естественным наукам, надёжного контрацептива, им пришлось бы мириться с очень реальным риском, что нежданная беременность прервёт их обучение и тем самым сведёт на нет все надежды и старания, а также потраченное время и деньги. Пилюли в корне изменили эту ситуацию. Дали дамам уверенность, что их немалые вложения в собственную научную карьеру не пойдут прахом из-за незапланированного ребёнка. И женщины максимально использовали эту благую перемену. До 1970-х женщины почти никогда не выбирали для работы те области, в которых требуется послевузовское образование. Картина радикально поменялась именно в тот период нашей национальной истории, когда противозачаточные таблетки впервые появились в легальной продаже и стали доступны незамужним. Конец 60-х начало 70-х прошлого века. До тех пор противозачаточные таблетки были доступны только замужним, и думается вы согласитесь, что это было форменным идиотизмом. Как только женщины получили контроль над собственной фертильностью и осознали, что отныне незапланированная беременность не грозит прервать их образование на полпути, Количество заявок на участие в программах после дипломного обучения «Отдам» взвелось до небес. Хотя в стремительном росте числа женщин в вышеназванных областях науки свою роль сыграл снизившийся градус сексизма в практике допуска к образованию. Главным драйвером здесь все равно остается громадный скачок числа женщин-соискательниц. Была бы возможность, а уж воспользоваться ею женщины сумеют. В ответ на дарованную пилюлями свободу Женщины не начали относиться к жизни более безответственно и беспечно, в чем вас возьмутся убеждать многочисленные ханжи и поборники воздержания. Они стали образованнее. У них возросло желание сказать веское слово в таких областях, как юриспруденция, медицина, наука, государственное управление и бизнес. Пусть сегодня все это для нас само собой разумеется. Напомню, в прежние времена дамы не отваживались даже мечтать о чем-то подобном. среди известных мне талантливейших ученых, причем с большой буквы, кто открывает новые способы лечить рак и предотвращать болезни старения, немало женщин. А еще полвека назад эти обладательницы блестящих научных мозгов, наверное, довольствовались бы скромным положением на обочине жизни, поскольку роды и вечные заботы о детях не позволили бы им получить основательное образование. Пилюли открыли миру невероятно, Новый гигантский кладезь талантов, ныне решающих самые наболевшие проблемы нашего мира. А если вас не трогают проблемы мира, задумайтесь хотя бы обо всех замечательных женщинах, которые когда-либо принимали участие в вашей судьбе. Может, это учительница, которая вывела вас на торную дорогу и подсказала содержательные цели? Или врач? А может медсестра, которая вас утешала, подбадривала и облегчала боли и страхи? Вспомните всех этих чудесных женщин, блестящих, весёлых, добрых, великодушных, умеющих поддержать и посочувствовать. Их голоса не звучали бы в наших ушах музыкой, и их поддержки мы лишились бы, не будь у них надёжного контрацептива, вероятно, и давшего им свободу стать теми, кем они стали для нас, для самих себя и для остального мира. Мы должны благодарить судьбу, что живём Во времена, когда можем воспользоваться замечательными благами амбициозных устремлений этих прекрасных женщин. Совсем другим, далеко не таким радостным, ярким и светлым был бы мир, если бы они, не имея под рукой надёжного противозачаточного средства, не смогли бы реализовать себя. Пилюли изменили мир уже тем, что теперь большее число женщин получают образование и работают. Возможно, именно противозачаточным таблеткам Мы обязаны тем, что добились бесчисленных конкретных результатов в разработке новых технологий, в открытии новых методов лечения, в помощи отдельным людям. Правда, эти средства принесли с собой перемены не только к лучшему. Что хорошо для гусыни, плохо для гусака? Если вы родились не вчера или не в какой-нибудь закрытой от мира общине, то должно быть в курсе, что женщины всегда служили источником мощнейшей мотивации для мужчин, мощнейшей. Многое из того, что делают и чего они достигают в жизни, в конечном счёте, хотя не всегда это осознают, продиктовано желанием произвести впечатление на женщину, добиться её расположения, обольстить и склонить к сексу. Может, кто-то увидит в этом вульгаризацию или близорукие попытки свести высокие порывы к одному только желанию близости. И тем не менее, в пользу этого утверждения есть горы свидетельств. К чему бы ни прилагала руку эволюция путём естественного отбора, всё было ради размножения. Буквально в этом и заключается механизм действия эволюции. Ручаюсь, почти каждый мужчина из достигших совершеннолетия до эпохи интернета признается, что его снаровка в решении проблем стала результатом всевозможных изобретательных уловок. на которые он пускался в молодости, чтобы хоть краешком глаза, хоть мельком увидеть обнажённое женское тело. Естественный отбор особым образом запрограммировал мужские мозги, чтобы они вдохновляли своих владельцев на поступки ценные в глазах женщин. Не потому ли поэтам, писателям, художникам и прочим мастерам искусств полагается иметь музу, и не потому ли Аристотель Анасис заметил однажды: "Не будь женщин Все деньги мира ничего бы не значили. Прав был Анасис, так оно и есть, не иначе. Любой мужчина подтвердит. Женщины так вдохновляюще действуют на мужчин, потому что именно дама диктует условия, при выполнении которых только и возможен секс с ней. Женщины пользуются привилегированным положением, поскольку секс обходится им дороже, чем мужчинам. Если учитывать их драгоценные половые клетки и как минимум девятимесячные инвестиции в беременность, и потому эволюция научила их быть разборчивее. Так устроены и в природе. Если в каком-то из видов особи одного пола более придирчивы, как правило, самки, то обнаружится, что в поведении особей противоположного пола, как правило, самцов, заложена готовность пускаться на всевозможные ухищрения, чтобы их выбрали в качестве половых партнеров. Отсюда следует, Что эволюция намеренно сконструировала мужские мозги так, чтобы ими двигало необоримое желание свернуть любые горы, только чтобы добиться расположения противоположного пола. В силу принадлежности к разборчивому полу, женщины способны вдохновлять мужчин на самые невероятные подвиги. И в наших глазах эти подвиги ничуть не должны отравлять сознание, что в конечном счёте они мотивированы сексом. Многие благородные качества человеческой натуры, включая способность к состраданию и доброжелательность, были выбраны в итоге потому, что облегчали фактор размножения и продолжения рода. Это нисколько не умаляет их достоинства, а просто даёт им биологическое объяснение. Если бы женщины проявляли благосклонность только к мужчинам, умеющим отбивать чечётку и играть на фортепиано, будьте уверены, все они в раз усчились бы и чечётку бить, и на фортепианох бренчать. А если бы дамы соглашались на секс только с теми, кто умеет вязать крючком и смешивать приличную кровавую мэри, мир уже потонул бы в вязаных салфеточках и прочем рукоделие. А на завтрак в постель мы получали бы не кофе, а стаканчик той самой мэри. Чем привередливее женщины и чем больше вы потребует от мужчин, чтобы увидеть в них достойных партнёров, тем сильнее те будут лезть из кожи вон, чтобы быть выбранными. Так вот, На протяжении чуть ли не всей истории человечества женщины предъявляли довольно крутые стандарты к мужчинам, набивавшимся им в партнёры. И эти стандарты были высоки по очень важным причинам. Секс всегда подразумевал определённый риск беременности, и потому всякий претендующий на сексуальную близость мужчина сначала подвергался придирчивой проверке на благонадёжность. Женщине требовалось убедиться, что если она случайно от него забеременеет, Ей не грозит получить в отцы своего ребёнка проходимца или нищеброда. Вот и приходилось слабому полу придирчиво оценивать потенциального партнёра на предмет его обязательности, амбиций, трудолюбия и способности быть добытчиком и заботливым папашей, как будущего супруга. Тем более, что он имел очень реальные шансы переквалифицироваться в такового. Теперь груз этих забот уже не давит нам на мозг. У нас есть пилюли Сегодня женщины находятся в том положении, когда можно иметь секс с кем угодно и когда угодно, не заботясь при этом, насколько достойны человеческие качества партнёра и не окажется ли он скверным мужем или безответственным отцом. Женщины, если пожелают, вообще могут вести себя в сексе как мужчины, выбирая партнёров с одним набором достоинств для долговременных отношений. Как правило, это Длинный перечень качеств, среди которых непременно фигурирует способность хорошо обеспечивать семью и перспектива стать заботливым, чедолюбивым папашей, и совсем с другим для любовных услад. Здесь список требуемых черт обычно куда короче и состоит главным образом из синонимов к прилагательному сексуальный. Ввиду сказанного, женщины сегодня чаще занимаются сексом, и половых партнёров у них куда больше, чем бывало в прежние исторические времена. А в их число входят и те мужчины, за которых они вообще не думают выходить замуж. Вы, как и я, понимаете, что если бы перед нами по-прежнему маячила перспектива нежелательной беременности, то любовные истории и в моей, и в вашей биографии выглядели бы совсем по-другому. Во многих отношениях всё это хорошо. Соглашаясь на секс, женщины уже не опасаются заполучить тяжёлый камень на шею, когда у них совсем иные планы на жизнь. Более того, Биллиули подарили им возможность сначала попробовать отношения того или иного сорта с разными мужчинами, и лишь потом заводить семью. Это благо не только для женщин, но и для мужчин тоже. Впрочем, перемены в реалиях сексуальной жизни не остались без последствий. Для мужчин желание интимной близости и необходимость делом доказывать свою достойность и ценность как партнёра всегда служили мощными стимулами. Теперь им уже не требуется прилагать большие усилия, чтобы получить секс. Из-за чего мужчины утратили некогда самый сильный естественный мотиватор достижения успеха. При том, что пилюли, вероятно, в определённой степени обусловили способность современных женщин добиваться много большего, чем когда-либо в истории. Нельзя исключать, что на мужчин эти таблетки произвели прямо противоположный эффект. И это не только моё мнение. Эксперименты в моей лаборатории тоже подтверждают эту гипотезу. Так мы установили, что у мужчин мотивация к достижениям и сила воли идут рука об руку с их представлениями о том, какие требования предъявляют женщины к партнёрам для секса. В рамках экспериментов мы просили участников прочитать одну из двух газетных статей, причём распределяли их между мужчинами случайным образом, и обе были фейковыми, но наши испытуемые об этом не знали. В одном материале рассказывалось, что сегодня как никогда сложно знакомиться и заводить интрижки, потому что женщины стали намного разборчивее в партнёрах. В другом тексте утверждалось прямо противоположное, что женщины уже значительно снизили планку требований, и потому мужчинам теперь проще простого знакомиться и заводить интрижки. После прочтения статьи мы дали участникам тесты на проверку силы воли и мотивации к достижениям. Догадайтесь, У какой из групп результаты тестов оказались лучше? Мужчины, поверившие, что у современных женщин высока планка требований к партнёрам, показали более высокие результаты, чем те, кого убедили, что женщины сегодня не взыскательны в выборе спутников. Причём такую реакцию мы наблюдали исключительно у участников мужского пола. Аналогичный эксперимент провели и с группой женщин. Им тоже дали прочитать либо статью, где говорилось, что знакомиться и заводить романы теперь труднее, поскольку мужчины придирчивее в выборе партнёрш, либо статью, где утверждалось обратное. После прочтения им тоже предложили пройти тесты на силу воли и мотивацию к достижению успеха. Однако никакой разницы в результатах, обусловленной содержанием текста, не выявилось. У мужчин мотивация к достижениям привязана к женским стандартам выбора полового партнёра, а у женщин Подобной корреляции нет. Я далека от утверждения, будто все мужчины предпочитают путь наименьшего сопротивления по части жизненных достижений, если дамы становятся доступнее. Но некоторые да. И в условиях, когда женщины охотнее соглашаются на секс, и их планка выбора спутника снизилась, растущий разрыв в достижениях, возможно, отчасти и обусловлен тем, что некоторые мужчины уже не так активно стремятся к успеху. Да-да. Не обманывайтесь, мужчины сегодня добиваются меньше, чем в прошлые времена. В 1970 году большинство студентов в колледже составляли мужчины 58%. В двухтысячном их доля упала до 44%. Такое остаётся и по сей день. Отчасти это обусловлено тем, что женщины стали деятельнее и активнее, а отчасти тем, что мужчины обленились и подрастеряли чистолюбие. Кроме того, Женщины склонны дольше учиться в колледже и чаще завершают учёбу с дипломом, а после активнее записываются в магистратуру. Уровень безработицы среди мужчин также выше. В общем, какой стружкой данные ни нарезай, а дамы дают кавалерам 100 очков вперёд, как в академических достижениях, так и в занятости. Как преподаватель колледжа, я наблюдаю такое положение вещей повсюду. Подавляющее большинство моих студентов девушки, Бакалавриат сегодня на 60% состоит из них. И в магистратуре 3 из каждых 4 женщин. Большинству моих магистрантов женского пола, не потому, что я тоже к нему принадлежу, соискательницам степени доктора психологии по нашей программе сильно хочется наставника с аналогичными половыми признаками. У моих коллег мужчин, магистранты по двум направлениям психологии, когнитивной и нейропсихологии, которые традиционно были уделом мужчин. Сплошь одни девицы. Сплошь одни девицы. И это не мы так специально подстроили. Просто не очень много молодых людей подают заявки в магистратуру. К тому же, их затмевают талантами девушки-претендентки. И в профессорско-преподавательском составе такая же картина. За последние 5 лет на моей кафедре два раза открывалась вакансия кандидата на штатную должность научного сотрудника. В обоих случаях женщины составляли большинство среди претендентов, и дважды наилучшей кандидатурой тоже оказывалась женщина. Даже тогда, когда мы подыскивали кандидата по специальности нейропсихология, а в ней по сравнению с другими областями психологии мужчин всегда бывало больше всего. Так что в обоих случаях мы отдали предпочтение женщинам. Не мы же виноваты, что они оказались по всем статьям лучше кандидатов мужчин. Ничто так мощно не мотивирует юношей усердно трудиться и не жалеть сил, чтобы стать достойным, образованным и финансово независимым, как непоколебимая вера, что в противном случае прозебать ему в невольных монахах, потому что ни одна девица не захочет с ним связываться. Когда мужчины могут получить доступ к женщинам, не утруждаясь ради этого тем, чтобы добиться чего-то или посвятить себя серьёзному делу, они и предпочитают этот путь наименьшего сопротивления. Эта мысль центральная в серии великолепных статей по экономике секса, написанных Роем Баумейстером и Кэтлин Восс. Она также отражена в не менее блестящей книге социолога Марка Ригнеруса «Дешевый секс. Трансформация людей, брака и моногамия». Секс уже не сопряжен с риском забеременеть, и потому, когда женщина выбирает полового партнера, плюсовой части уравнения у нее не так часто фигурирует Важные с точки зрения будущего отцовства качества: здоровое честолюбие, предприимчивость, трудолюбие и верность. Хотя в эволюционном плане пилюли представляют собой новшество, они порождение человека, продукт человеческой нервной системы, и их цели не выходят за пределы способности нашего разума оценивать их. Естественный отбор настроил психологические механизмы так, чтобы решения о сексе принимались на основе подсознательного сравнения выгод и издержек полового поведения. Ввиду появления пилюль, статья издержек под названием «Риск беременности» значительно усохла, о чем свидетельствует возросшая готовность женщин вступать в кратковременные интимные связи. Вот что пишут в статье по экономике секса Рой Баумейстер и Кэтлин Восс. «Мы не обнаружили свидетельств, противоречащих базовому принципу будто мужчины готовы на всё что угодно, чтобы заполучить секс. И вряд ли, хоть на немногое сверх того. Ну да, вряд ли. Однако сказанное ни в коем случае не подразумевает вины женщин в том, что мужчины плетутся у них в хвосте. И не обязаны дамы, повторяю, не обязаны, вдохновлять их на свершения. Не наша это забота, ну совсем не наша. У нас и своих дел выше крыши. Тем более, что мы и так света белого не видим в стараниях обскакать мужчин. В конце концов, каждый индивидуум отвечает за свой выбор, включая и такой, как засесть у мамочки под юбкой и целыми днями резаться в компьютерные игры. Сказанное не более чем доказательство, что всё происходящее во взаимозависимой системе, пусть даже это сексуальное раскрепощение женщин, потенциально способно спровоцировать каскадный эффект затрагивающий остальные её компоненты. Иногда это к лучшему, больше работающих женщин означает, что меньше женщин живут в бедности. А иногда, например, когда взрослые мужчины позволяют себе инфантильность, к худшему. Бифуркация рынка брачных партнёров и меняющиеся модели брака. На протяжении большей части современной истории ухаживание имело целью удостовериться Достоин ли их объект составить подходящую партию для брака? Хотя во многих культурах мира всё ещё сохраняется практика устроенных семей по договорённостям между родителями, в культурах с степовым сценарием познакомились, влюбились, поженились, купили огромный загородный дом. Ухаживание всегда рассматривалось как ритуал, направленный к заключению достойного союза. А поскольку до последнего времени у нас не имелось надёжных и безотказных способов избегать беременности, Молодые люди обычно не слишком долго засиживались на брачном рынке и при первом удобном случае стремились к алтарю. Новые знакомства и ухаживания продолжались до тех пор, пока не находилась подходящая партия, и тогда дело завершалось свадьбой. Вот почему в 1960-е годы, до того, как пилюли начали легально продавать незамужним женщинам, средний возраст невест составлял 20 лет. И 72% взрослых старше 18 лет уже успевали сделать этот решительный шаг. Перенесёмся в наши дни, 2018 год. Я сижу перед компьютером и печатаю эти строки. И увидим, что ритуал ухаживаний и свиданий теперь скорее хобби или оздоровительный спорт, чем способ найти брачного партнёра. Нет, многие по-прежнему знакомятся и заводят отношения, чтобы понять, готовы они или не готовы связать жизнь с этим человеком, а заодно изучают, какие качества подходят для долгой совместной жизни, а какие нет. Но вместе с тем ухаживания воспринимаются и как способ развлечься. Действительно, почему бы и нет? Благодаря пилюлям, как мужчины, так и женщины могут встречаться и пробовать себя в отношениях с разными партнёрами, не опасаясь беременности. И поскольку обе стороны находят в этом известное удовольствие, особенно молодые, в расцвете юной прелести и привлекательности. Молодёжь сейчас уже не так торопится под венец, как в недавнем прошлом. Сегодня американцы женятся и выходят замуж не раньше 27 лет, и только половина тех, кому исполнилось 18 лет, уже приняли для себя решение о браке. Это хорошо во многих отношениях. Возможность для женщин откладывать вступление в брак ради получения образования сыграла огромную роль в росте их доли на рынке труда. И, думаю, 30-летние разумнее подбирают себе вторую половину, чем 20-летние. Разменяв третий десяток, большинство действительно еще не до конца разобрались в себе и не очень представляют, чего хотят, так что отложенный на поздний возраст брак возможно способствует более удачному выбору супруга, чем в молодые годы. Вместе с тем, переход ухаживаний романтических отношений в разряд оздоровительного спорта в ряде аспектов затруднил нам жизнь. В частности, это привело к бифуркации, раздвоению общего брачного рынка на две резко различающиеся ветви. Рынок отношений ради секса, объединяющий тех, кто ищет случайных любовных приключений и интрижек, и рынок брачных партнёров, где люди подбирают пару для долговременных прочных отношений. с взаимными обязательствами. В свою очередь, это обернулось дополнительными сложностями для женщин, подыскивающих супруга. Для женщин в целом характерно по достижению образовательных целей плавно перетекать с рынка отношений ради секса на рынок брачных партнёров. А вот большинство мужчин не торопятся сменить категорию. А всё потому, что их мозги запрограммированы на большее желание собственного сексуальной новизны, чем женские. К тому же мужчинам не надо беспокоиться, что с годами их фертильность пойдёт на убыль, и потому они куда меньше склонны форсировать срок создания семьи. Таким образом, выбор достойных кандидатов для женщин сужается. А если совместить оскудевшее количество брачных партнёров с тем фактом, что современные мужчины ещё и достигают в жизни меньшего, чем в прошлые времена. Мы видим, в какое незавидное положение попали желающие выйти замуж. Им остаётся довольствоваться второсортными претендентами. Это раньше дамы могли рассчитывать, что найдут в мужья достойного и равного себе мужчину, хотя бы не уступающего им по уровню образования, возможностям зарабатывать, привлекательности и накопленному жизненному опыту. Для основной массы современных женщин подобная перспектива скорее иллюзорна. Чем дальше, тем больше их число оказывается в положении, когда ради замужества Приходится мириться с тем, что они, образование супруга, лучше зарабатывают и активнее вкладываются в отношения. Неудивительно, что большинству женщин такое положение дел не добавляет радости. Лучше, чем у мужчины образование, высокооплачиваемая работа и вдобавок надёжное средство предохраняться от непрошенного зачатия, позволяют нашим современницам избегать отношений, продиктованных финансовыми соображениями. или случайной беременностью, то есть с мужчинами, в которых мы нуждаемся. И если женщина не находит того отношения, с кем её устраивали бы, то есть мужчину, которого она хочет иметь рядом, беспощадно закрывает брачную лавочку. Как отмечает Рэйбекка Трейстер в книге Все незамужние девчонки, кстати, написанной очень умной и остро, с вынесенной в название строкой из припева феминистской композиции Бьонсы, Всё возрастающее число женщин принимает именно такое решение остаться незамужем, вместо того, чтобы ради брачного свидетельства соглашаться на откровенный мизоалянс с недостойными. Число свободных женщин впервые в истории США превысило число замужних, а доля взрослого населения моложе 34 лет, никогда не вступавшего в брак, подскочила до 46%. Это на целых 12 процентных пунктов выше, чем ещё каких-то 10 лет назад. Таким образом, пелюли одновременно и осложнили женщинам поиск достойного по всем статьям партнёра для длительных прочных отношений, и облегчили выход с брачного рынка вообще. Обоюда острое бесплодие. Женская фертильность сила жестокая и неумолимая. Обычно её пик приходится на двадцатилетний возраст. Когда у большинства из нас в голове гуляет ветер и пополнять этот мир себе подобными, мы не очень-то собираемся. И к 35 годам, когда мы наконец-то берёмся за ум, наша фертильность, как назло, сваливается в крутое пике. А не так-то легко протаптывать себе дорожку в мире, где возраст первого брака отъезжает всё дальше от юности. Женщины чаще решаются рожать не будучи замужем, но большинство американок по-прежнему намерены обзаводиться потомством лишь в официальных отношениях. Следовательно, возраст материнства увеличивается. Да, мамочки и правда делаются старше. И впервые в истории у нас больше женщин свыше 30 лет с малолетними детьми, чем особ до 20 лет с малышами. Что само по себе примечательно и наводит на размышления. Ни что и никто в мире не проявляет себя более откровенным сексистом и эйджистом, чем женская фертильность. Большинство из нас к моменту, когда она сворачивает на убыль, ещё не успевают войти в разум. Я, например, родила первого ребёнка в 29 лет, когда стрелки моих биологических часов приближались к опасной отметке старушенция. И в самое неподходящее время оканчивала аспирантуру, и мучилась над диссертацией, искала работу и вдобавок жила на два города: Остин, где училась и писала свой диссер, и Даллас, где жил муж. Однако по тени я ещё, пока не утряслись бы все проблемы, и я могла бы подойти к состоянию невозможности забеременеть. Для меня это было бы несчастьем. Тенденция переносить время появления детей на тот момент, когда женщина получит образование и заложит прочные основы для карьеры, огромные подспорье для успехов в профессиональной сфере. А с точки зрения фертильности всё не очень весело. Когда женщина откладывает деторождение на потом, беременность может и не случиться с приходом этого потом. И уже мало сомнений, что пилюли, меняющие возраст замужества и рождения детей, сыграли ключевую роль в том, что в итоге желающие иметь потомство всё острее нуждаются в специальных репродуктивных технологиях. И практика это подтверждает. За последнюю четверть века бизнес на лечение бесплодия поднялся в 4 раза. И сегодня эта индустрия оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Скорее всего, она будет расти и дальше, ведь женщины продолжают откладывать рождение детей на то время, когда получат образование, выстроят карьеру и осилят тернистый путь поиска подходящего супруга. И поскольку тут не обходится без пилюль, потом не обойдётся и без эко. Только вот история этим не ограничивается. Предположительно, пилюли могут повышать потребность в коррекции фертильности и по более щекотливым причинам. Как вы, вероятно, помните из главы 5, они оказывают женщинам своего рода медвежью услугу, ослабляя их способность распознавать генетически совместимых мужчин. В частности, эксперименты показывают, что на фоне гормональной контрацепции у женщин разлаживается тонкая настройка на запаховые сигналы генетической совместимости. которая вовсю работает при естественном цикле. В этом деле случаются и казусы из серии нарочно не придумаешь. Сама слышала от нескольких женщин, что когда они прекращали приём пилюль, у них резко повышалась чувствительность к естественным запахам мужского тела, что некоторым из них играло на руку. Они ловили себя на том, что их всё сильнее тянет к партнёру, поскольку тот вдруг начал источать необаримо притягательные ароматы. Зато у других дело доходило до разрыва или развода. Как предполагают исследования, один из еле уловимых сигналов, который в отличие от женщин на пилюлях прекрасно улавливают их подруги с естественным циклом. Это как раз то, как пахнут для них мужчины с совместимыми иммунными генами. Несмотря на некоторые споры и разногласия в литературе по поводу достоверности этих эффектов. Исследования, о которых я говорю, В целом указывает, что женщины с естественным циклом склонны отдавать предпочтение мужчинам, чьи иммунные гены отличаются от их собственных. Что очень хорошо и полезно, поскольку считается, что выбор женщины и партнера с отличающимся набором иммунных генов обещает более здоровых детей, ввиду того, что их иммунная система будет лучше вооружена и сумеет дать отпор большему числу покушающихся на организм злодеев. Однако… Женщины под гормональной контрацепцией, судя по всему, остаются глухи к тонким подсказкам в виде мужских запахов. А если и распознают их, то впечатление такое, что прочитывают неправильно и норовят выбирать мужчин с некомплементарными иммунными генами, не дополняющими их собственные. Если дела и правда так обстоят, женщинам, принимающим пилюли, будет гораздо труднее забеременеть, конечно, после их отмены. Хотя пока это чистое предположение, и я настоятельно призываю не паниковать раньше времени, исследования показывают, что у пар с похожими иммунными генами может возникать больше трудностей с зачатием и вынашиванием плода. Например, при изучении семей, уже имевших выкидыши по невыясненным причинам, установлено, что у них сходство отцовских и материнских иммунных генов выше среднего уровня по сравнению с парами, у которых выкидышей не было. Получается, что женщинам, которые не выбирают в отцы своим детям мужчину, чьи иммунные гены дополняли бы их собственные, может быть труднее зачать и сохранить беременность, чем тем, кто способен улавливать тончайшие запахи сигналы, транслируемые обладателями совместимого, дополняющего их собственный набор иммунных генов. У нечеловекообразных приматов обнаружилась такая же картина. Таким образом... Пилюли не только сдвигают заключение браков на более поздний возраст и влияют на стабильность отношений, но и могут приводить современные семьи к лишним проблемам с фертильностью. Вероятными причинами могут быть желание женщины родить позже или их ослабевшая способность выбрать генетически совместимого партнёра. Но и вышеописанные перемены составляют лишь верхушку айсберга. Вполне вероятно, что пилюли ещё во множестве других отношений поменяли наш мир, только мы ещё не осознаём всей глубины трансформации. Например, когда повышается численность мужчин и женщин позже или вообще никогда не вступающих в брак, ризонно ожидать, что вырастет спрос на жильё, двое одиноких обычно и живут по отдельности, а пары традиционно обитают совместно, равно как и на всяческие предметы домашнего обихода, холодильники, плиты, духовки и прочее, а это может повлечь за собой Иной расклад доступных рабочих мест. Встало ли у нас больше демостроителей и производителей холодильников, чем раньше, а также востребованных типов услуг? Может быть, рост поздних браков и числа одиночек означает, что повысится спрос на такие вещи, как первоклассные и необычные музейные выставки и сервисы по доставке еды. А спрос на юристов, специалистов по разводам, наоборот, будет падать. При всей тривиальности и очевидности подобные выводы, согласитесь, действительно любопытны. Обсуждая, что некое лекарство способно дать побочный эффект в виде возросшего числа интересных выставочных экспозиций в соседнем городе, мы тем самым высвечиваем один из главных посылов этой книги, и фактов мироздания, такого понятия, как мелкие изменения, не существует. И особенно, когда эти перемены затрагивают женские гормоны, Всё в вашем организме взаимосвязано, так причудливо, хитро и неочевидно, как вам и приснится не может. Впрочем, как и остальным в мире. Как бы абсурдно это ни звучало, пилюли могли бы стать той силой, которая запустит цепочки последствий, в результате которых мы сможем послать человека на Марс, установить мир во всём мире и взвинтить до небес сцены на Цукини, чтобы этот великий деликатес стал по карману только богатейшим людям мира. И знаете что? Эффекты от пилюль могут простираться и ещё дальше и производить перемены ещё более умопомрачительные. Какие-то из них пойдут нам на пользу, но будут и негативные. Зато я припосла для вас хорошую новость. Благодаря пилюлям в науке теперь трудится рекордное число женщин. А это значит, Что сегодня у нас как никогда высокие шансы разобраться в эффектах таблеток и оценить примерные пределы их влияния на нашу жизнь. И пусть мы пока только на подступах к теме воздействия гормональных контрацептивов на наш мир, одно не вызывает сомнений. Этот мир уже никогда не будет таким, как прежде. Как к лучшему для нас, так и к худшему.